Кира Рамис. Двойные цепи любви или невинная для драконов. Глава 1: Сон или не сон. Лена удивлённо смотрела через зеркало на мечущуюся по Золотой горе драконицу. Именно в сегодняшнем сне всё шло не так, как всегда. Что значит, я не могу участвовать в праздновании? Сегодня единственный день в году, когда молодая девушка праве сама выбрать себе суженого, и он не имеет права отказать». Она что-то искала в золоте, разбрасывая его в разные стороны. «Старейшины говорят, что драконы тысячу лет не откладывают яйца. Приходите в человеческой ипостаси!» Разозлённая хозяйка сокровищ передразнила кого-то скрипучим голосом. «А я приду, и замуж выйду, и магию в полок волью!» Мой рот испокон веков охранял границы магическим пологом от марголюдов. «И яйца отложу, и высижу, и дети у меня будут!» Всхлипнув, драконица зажала в лапах большую диадему и направилась к зеркалу. «Они не имеют права не пустить меня на бал!» «Ну и что, что я дракон?» Сказала драконица, и в душе Лены шевельнулась жалость. «Я в окно посмотрю и когтем ткнув понравившегося дракона». «Не имеют права отказать!» Слезы в прекрасных глазах высохли, уступив место решимости. Две золотистые чешуйки оттопырились, и диадема крепко зафиксировалась на голове. «Немного краски на глазки и губки!» Она щелкнула когтем, сбоку от зеркала появились две баночки, которые тут же открылись, и разноцветное содержимое бросилось на драконью морду. Лена хихикнула. Она живо представила, что сейчас случится казус. Но произошло чудо. Краска равномерно легла на губы и пушистые ресницы. Симпатичная драконица приобрела дополнительный шарм. «Красотка!» — тихо прошептала девушка и провела ладонью по зеркалу. «Так, еще нужны духи!» Модница развернулась в сторону золота, вновь щелкнула когтем о коготь, призвав к себе небольшой золотой пузырек. «Вот и прекрасно! Последние штрихи!» — пробормотала она, нанося по капельке на шею и грудь. Лена смотрела и удивлялась сегодняшней активности своей подруги по снам, которые она начала видеть ещё в раннем детстве. Обычно золотая представительница сказочных существ лежала на монетах, вздыхала и иногда поглядывала в зеркало. Бывали дни, когда дракон поднимался со своего лежбища Подходил к огромному зеркалу, дул на поверхность, тыкал когтем или вообще мог лизнуть шершавым языком холодное стекло, что отражало её лик. Лена лишь через несколько месяцев после первого сна услышала голос чешуйчатой красавицы с большими голубыми глазами. «Эх, мне бы такие ресницы!» Девушка мысленно обратилась к дракону, и та, встрепенувшись и завертев головой, заговорила. «Я тебя слышу!» «Пожалуйста, приходи ко мне. Я хорошая драконица, самая красивая в своем роду». «Мне очень-очень нужна человеческая ипостась. Я не знала, что трогать волшебное родовое зеркало до того, как первый раз обратишься в человека, очень опасно. Несмышленый дракончик нарушил правила и без спроса вошел в сокровищницу родителей. Нельзя, ни в коем случае нельзя убегать от нянек». Она когтем прикоснулась к гладкой поверхности. «Заигравшись на Золотой горе, поскользнулась на монетах и кубарем слетела вниз. Видишь небольшую трещину?» Лена любовалась огромными голубыми глазами. Ей казалось, что драконица смотрит прямо в душу, но этого не может быть. «Да, вижу». Тоненькая, еле заметная трещина проходила в нижнем правом углу. «Это я сделала!» Она на мгновение прикрыла глаза. Маленькая глупышка, ударившаяся о зеркало спиной. Именно через эту трещину древняя магия стекла затянула частичку меня, моей души, забрав человеческую ипостась. Где ты сейчас? Я очень надеюсь, что тебе хорошо, что тебя не обижают и есть родные. Прозрачная слеза сорвалась с черной ресницы и упала на каменный пол. Лена охнула и протянула ладонь к прохладной поверхности зеркала. «Я согласна. Скажи, как?» Девушка прислонилась к старинной раме и от всей души пожелала помочь той, с которой провела сотни ночей. По стеклу пошла еле заметная рябь, тихий голос произнес. «Пора!» Лена не успела вскрикнуть, как зеркальная гладь затянула ее вовнутрь.